Ольга Дашкова И смех, и грех, и два соседа глава первая Макс тьма глушит все, кроме рева-мотора. Наш джип, черный, как душа моего кредитора, несется по разбитой дороге, где асфальт это больше мечта, чем реальность. Фары выхватывают то корявое дерево, то ржавый указатель с надписью «Козловка, пять километров». Я за рулем. Пальцы стискивают баранку так, будто это шея того урода, из-за которого мы теперь в этой жопе мира. Дэн, мой напарник, сидит рядом, молчит, как всегда. Но его взгляд, как нож в бок, острый и холодный. Он злится, что я втянул его в это дерьмо. Но молчит. Пока молчит. Чё уставился, Дэн? Не выдерживаю, бросая на него взгляд. Хочешь сказать, что это я виноват? Дэн медленно поворачивает голову. Его темные глаза блестят в свете приборной панели. Татуировка дракона на предплечье будто шевелится, когда он сжимает кулак. Ты, Макс, всегда виноват. Его голос низкий, как гул далекого грома. Если бы ты не решил, что можешь кинуть лося на бабки, мы бы сейчас пили виски в моем лофте, а не тряслись в этой тачке к черту на гуличике!» Ой, да ладно тебе! Я ухмыляюсь, хотя внутри все кипит. Лось сам напросился Думал, он нас на понт возьмет? Я ж не пальцем деланный. И вообще, это был твой план – подставить его с той партии груза. Дэн хмыкает, откидывается на сиденье и скрещивает руки. Его бицепсы, размером с мою голову, напрягаются под кожаной курткой. «Мой план был чистый, а ты, как всегда, решил добавить своего креатива. И вот мы тут, в бегах, как два идиота. Напомни, кто предложил спереть его яхту?» Я смеюсь, хотя ситуация полное дерьмо. Полгода назад мы с Дэном провернули дельца. Я, бывший бизнесмен с чутьем на легкие деньги, и он, бывший спецназовец с мозгами стратегического компьютера, решили, что можем обойти Лосева, бандита с лицом бульдога и связями везде от мэрии до тюрем. Мы подставили его с крупной партией товара, который он ждал. Все шло как по маслу, пока я, в порыве гениальности, не решил, что его яхта – отличный бонус к нашему гонорару. Яхта, конечно, была шикарная, но лось, мягко говоря, не оценил юмор. Теперь за нами гонятся его головорезы, а наш единственный шанс – затаиться на месяц. Пока наш знакомый прокурор, которому мы занесли чемоданчик с деньгами, не уладит все с Лосевым. И вот мы едем к моему деду Аркадию, в деревню Козловка, где даже Wi-Fi это сказка. Яхта была красивой, Дэн. Ты бы видел, как она горела. Я подмигиваю, пытаясь разрядить обстановку. «Ты псих, Макс!» Дэн качает головой но уголок его рта чуть дергается. Это его версия улыбки. «Если твой дед нас даст, я тебя первым придушу». «Расслабься, брат. Дед Аркадий – старый хрыч, но он меня любит». «Ну или хотя бы не ненавидит». Он прикроет. Джип подпрыгивает на очередной яме, и я слышу, как в багажнике гремят наши сумки. Там пара стволов, немного налички и гитара. «Моя слабость». Дэн, конечно, считает, что я таскаю ее, чтобы понтоваться, но он просто не понимает, как пара аккордов может спасти настроение в любой заднице. Козловка встречает нас тишиной, от которой уши закладывает. Ночь глухая, только собака где-то вдалеке тявкает. Дедов дом старый, но крепкий, с покосившимся забором и облупленной краской на ставнях. Рядом пустой амбар, идеальное место для нашего джипа. Загоняю машину внутрь, пока Дэн стоит на стреме, оглядывая улицу, будто ждет, что из-за угла выскочит Лосев с базукой. «Чисто!» – наконец говорит он, и я выключаю фары. Темнота обнимает нас, как старая подружка. «Ну что, Дэн, добро пожаловать в мою юность!» Я хлопаю его по плечу, но он только фыркает. Мы тащим сумки к дому. Дверь скрипит, как в дешевом ужастике, и на пороге появляется дед Аркадий. Он в старом свитере с бородой, похожий на веник, и с бутылкой с самогона в руке. Его глаза хитрые и чуть мутные сканируют нас, как рентген. «Ну, явились балбесы!» Ворчит он, отступая в сторону. «Максимка, ты опять в дерьме по уши, да?» «И этого Громилу с собой притащил!» «Дед, это Дэн. Он хороший!» Я пытаюсь улыбнуться, но дед только машет рукой. «Хороший, говоришь? Ага!» как мой сосед Васька, пока не спер у меня курицу. Заходите, раз приехали. Только без фокусов. Понял? Дэн молча кивает, занося сумки в дом. Внутри пахнет старым деревом, картошкой и чем-то неуловимо родным. Дед ведет нас в гостиную, где на столе уже стоит графин с мутной жидкостью и три стакана. Он явно знал, что мы приедем. «Садитесь!» «Беглецы хреновые. Дед плюхается в кресло и разливает самогон. «Рассказывайте, что натворили!» «И не ври, Максимка!» «Я тебя насквозь вижу!» Сажусь, потирая шею. Дэн устраивается напротив. Его взгляд все еще цепляется за каждый шорох за окном. «Дед, ну скажем так, мы слегка задели одного не очень хорошего человека». Начинаю я, подбирая слова. Но все под контролем. Нам просто надо месяцок тут посидеть, пока наш человек в городе все не разрулит. Слегка задели? Дед Хочет так, что стакан дрожит. Ты, Максимка, всегда был мастер, слегка. А ты, Громила, что молчишь? Тоже в этом цирке клоуном был. Дэн медленно берет стакан. Делает глоток и морщится. «Самогон деда – это не напиток. Это оружие массового поражения. Я был за то, чтобы все сделать тихо», – говорит он, глядя на меня. «Но этот идиот решил, что яхта – отличный сувенир». «Яхта?» Дед чуть не роняет графин. «Максим, ты совсем с катушек слетел?» «Вы угнали яхту у какого-то бандита?» «Не угнали!» Я поднимаю руки, как будто сдаюсь. «Позаимствовали?» «И она сама загорелась, честно?» «Ну, почти сама!» Дэн закатывает глаза, а дед смеется, хлопая себя по колену. «Ох, Максимка, ты меня в гроб вгонишь!» «Ладно, прячьтесь тут!» Но если ваши бандиты приедут, я вас сдам с потрохами. И без девок, понял? А то знаю я тебя. Юбки увидишь, и все. Мозги в отпуск. Дед, я уже не тот. Подмигиваю. Но он только грозит мне пальцем. Дед встает, потягиваясь. Ладно, беглецы. Спать идите. И не вздумайте джип свой светить. Если кто из местных увидит, вся деревня будет знать, что у меня миллионеры прячутся. Мы не миллионеры, дед. Я смеюсь, но он уже ушел в свою комнату, бурча что-то про молодежь. Мы с Дэном остаемся в гостиной. Я беру гитару, трогаю струны, наигрывая что-то меланхоличное. Дэн смотрит в окно, будто ждет, что Громов уже здесь. «Расслабься, брат», — говорю я. «Месяц тут, и мы снова в игре. А может, нас красотка какая местная развлечет?» «Макс!» Дэн поворачивается ко мне, и его взгляд как удар под дых. «Если из-за твоих баб мы спалимся, я тебя закопаю прямо в том амбаре!» «Любовь моя, ты такой романтик!» Я подмигиваю, и он, наконец, не выдерживает, ухмыляется. «Идиот», – бросает он, «но я знаю, мы выкрутимся, как всегда». Ложусь на старый диван, пахнущий пылью и детством. Завтра начнется новая игра. Прятки с прошлым. И, возможно, флирт с какой-нибудь знойной соседкой. Но пока я закрываю глаза, слушая, как Дэн проверяет замки. Мы в бегах, но мы вместе. А это уже половина победы.